Ключик. Ресторан расположился в метрах в пятидесяти от пересечения с основной дорогой. Это было покосившееся бунгало с узкой верандой, на которой стояли два крохотных столика и несколько плетенок крашеных стульев. Юлиан подъехал почти вплотную к двери, и лицо его вытянулось от досады. — Черт! Неужели закрыто? — Только что закрыли, — сказал Вела. Сейчас пять минут четвертого. — Ключик, — деловито произнес Юлиан, — дверь не на замке. Только сбегай, загляни туда. Если этот Карлос еще не начал свой сиест, может быть, он позаботится о двух умирающих от голода миссионерах. А вдруг это не Карлос, а Карлита? — Поверь моему чутью, там Карлос, и только ты можешь перевесить чашу весов в нашу пользу. Давай, детка. Он смотрел, как Виола подошла к двери, и, приоткрыв ее, слегка... Наклонилась вперед, видимо, с кем-то разговаривая, при этом она привстала на сыпочки и стала поглаживать стопой правой ноги рельефно напрягшуюся мышцу левой. Юлиан улыбнулся. Она часто принимала эту позу, когда болтала по телефону с подружкой или где-нибудь на вечеринке, прислонившись к дверному косяку и потягивая вино из высокого бокала. В моторике ее жеста сразу появлялось что-то птичье. какая зябкая незащищенность и, в то же время, игривое изящество. Однажды он сказал ей, — Ты этой позой очень напоминаешь скрипичный ключ. Возможно, тот, кто его придумал, нашел эти линии в фигуре своей любовницы. Я буду тебя теперь называть ключик. Хорошо, что не замочек, — рассмеялась она. Ассоциация со скрипичным ключом оказалась вполне уместной. Виола жила в музыке. Она сама неплохо пела, увлеченно собирала диски с оперными ариями, а в минуты, когда хотела забыться и погрустить, садила за пианино, зажигала пахучие индийские палочки и, путая аккорды, пыталась наигрывать любимые мелодии, которые словно птенцы неуклюже выпаркивали из-под ее тонких пальцев. Неожиданно Виола громко рассмеялась, кивнула головой и, повернувшись в полоборота, крикнула, — Кухня уже закрыта. Надо, может, предложить нам по чашке кофе и туна-сэндвич. «Туна — Туна? Юлиан скривился и пожал плечами. — Ладно, пусть снесет свою туну. Передай ему, что он разрушил мою мечту. Они сели на веранде. Даже в тени одолевала духота. Над столом с монотонным жужжанием кружились мухи. К ним подошел мужчина в старом застирном фартке с подносом в руках. Он совершенно не походил на мексиканца, скорее, нордический тип. Белесые прямые волосы, узкие губы, светло-голубые на глаза с красноватыми белками. — Нет, это не Карлос, — сказал Юлиан, провожая официанта недовольным взглядом и подозрительно принюхиваясь к сэндвичу. — Это какой-нибудь Гуннард или Олаф? Его зовут Чак. О, ты успела с ним познакомиться? У него на фартке вышло имя. А кто вышивкой занимается? Не дури, Жуль. Человек торчит в этой дыре, где, кроме редких искателей приключений, вроде нас с тобой, до мексиканских забалдык, наверное, никого не бывает. Поверь, я бы думал о нем лучше, намного лучше, если бы он принес мне кусок жареного мяса. Я бы, возможно, стал называть его братом. А ты знаешь, в Техасе есть такой городок, называется Туна. Представляешь? Жизнь, как в консервной банке. Заходишь в дом, пахнет Туной. Открываешь холодильник, видишь Туну. Заглядываешь в спальню, там Туна. Или Тунец, ехидно поправила Ивела. Ты уж соблюдай хоть какое-то равноправие полов. К ним бесшумно подошел официант. — Желаете еще чего-нибудь? — спросил он. — Хорошо бы стейк. Кухня уже закрыта. Тогда принесите счет. Он проводил глазами официанта и подмигнул Виоли. Ты заметила? Что я должна была заметить? В продолжении нашего короткого разговора он ни разу не повернул голову в мою сторону, хотя я с ним разговаривал, смотрел только на тебя. Ревнуешь? Ничуть, он ведь гей. С чего ты взял? Моя профессия — собирать картинку по мозаичным кубикам взгляда, жеста, случайно оброненного слова. Ну и почему же он гей? Потому что он подчеркнуто был мил с тобой. Он смотрел на тебя и думал, как жаль, что она не мужик. Хотя она, окажись, это он совсем в моем вкусе. А ты в его вкусе? Нет, я весь с тобой». То есть в его глазах я как бы узурпировал тебя, хотя в действительности это ты узурпировала меня. Но для него я холостой выстрел. А при другом раскладе ты могла оказаться одиноким гомиком и постучаться в его конуру в безоблачный сентябрьский денек всего года. — Вы неизлечимый фантазер, маэстро. Официант принес счет и протянул его Юлианну. При этом он улыбнулся женщине какой-то жалкой, измученной улыбкой. Далить к мне еще кофе, небрежно бросил Юлиан, глядя на Виолу и кривя губы в усмешке. Мираж. Несколько минут они сидели молча. Солнце начинало клониться на запад. Тени чуть удлинились, даже повел легкий ветерок. Посмотри, жуль, что это за птица? — Неужели чайка? — тихо спросил Вилла. — Где? — Там, на столбе. Он последовал за ее взглядом. — Вообще, если не присматриваться, так я подумал, что это фарфоровый изолятор. Но ты права, это чайка. — Откуда она здесь? — В пустыне. — Виллиан пожал плечами. Птица сидела на перекладине столба, неподвижная, как зваяние глядя куда-то в сторону холмов, уже подернутых сиреневой дымкой. Может быть, она больная? Вполне возможно. Я однажды видел птичку, которая влилась в поток машин на фриве и не могла вырваться. Так и летала по синусоиде от одного края дороги к другому. Может, и это сошла с ума. Потеряла ориентиры и теперь думает, что она изолятор. Виола нахмурилась, тряхнула головой, затем поднялась, подошла к столбу и стала рассматривать птицу более пристально. Слушай, Жульен, — поближе, — сказала она. — Посмотри туда, куда смотрит чайка. Там мираж, как океан, понимаешь? Эта марево над дорогой очень похоже на воду. — А ведь ты права, — согласился Юлиан, подойдя к Виоле и всматриваясь в иллюзорную дрожащую дымку. Типичный влажный мираж пустыни, возникающий нередко в жаркие безветренные дни над дорожным полотном. Это значит, она так и перелетает с одного столба на другой, а Мираж двигается все дальше и дальше. Слушай, Виола сжал его запястье, давай я спасем. Ты как себе это представляешь? Ну, есть же где-то здесь служба такая по спасению животных. Они кошек снимают с деревьев, подбирают брошенных собак. Можно позвонить по срочной линии. — Виолетта, — насмешливо сказал Юриан, — ты понимаешь, что городишь? Мы с тобой в пустыне, больше сотни миль от города. Никто в эту глушь не будет тащиться. Но если случится чудо, и они приедут, им несчастную птицу надо сначала поймать, а в результате она сдохнет в их душе губки, прежде чем пойдет на родной океанский пляж. И тут, словно услышав его слова, чайка неожиданно расправила крылья. и, сделав несколько тяжелых взмахов, полетела в сторону Иллюзорного океана. — Ключик, очнись. Ты ничем ей уж не поможешь. Попить воду всегда сумеет из какой-нибудь помойной ямы возле придорожного ресторана, и там же съесть остатки гнилой туны. А кроме того, у нее есть одна недостижимая мечта — океан, и, значит, бессмысленные попытки его достичь. Все у людей. Поехали. «А мне почему-то грустно», — сказала Виола, когда они сели в машину. «Знаешь, я сейчас вспомнила один рассказ Капоте про хромую ворону. Такая простая житейская история о том, как человек где-то подобрал ворону, хромую, с подвитым хайлом и обреченную насмерть. Он принес ее к себе домой и выходил. А в его квартире жила уже собака и кошка». Эта ворона, несмотря на хромоту, стала постепенно вроде главной фигуры в доме. Кошка не хотела с ней связываться, а собаку я даже боялся. Каждый день ворона вспрыгивала на подоконник и рассматривала окружающий мир. Хозяин не беспокоился, что она улетит, так она и летать-то толком не могла, только прыгала. Но однажды мимо дома проезжал какой-то грузовичок с открытым кузовом. котором кроме рогошки до да пары лопат ничего не было, и вдруг эта ворона соскользнула с подоконника и приземлилась прямо в кузов. Так ее увезли в неизвестность. Понимаешь, она себя обрекла на верную гибель, но почему? Наверное, этот грузовичок напомнил ей ту жизнь, когда она еще не была калекой. — А может, ей просто надоело сидеть на подоконнике? — усмехнулся Юлиан. — Уж коль ты придаешь птицам человеческие привычки, не отступай с полдороги. Тоска заела твою хромую ворону. Ко мне такие пациенты часто приходят. Тоже хотят стягнуть с подоконника или удавиться от тоски и однообразия жизни. Ну, что ты надулась, разве я не прав? Ты, как всегда, прав, Жуль, а птиц все равно жалко. Он наклонился к ней, кося глазами в сторону дороги, и, щекоча губами очко ухо, шепнул «жалко у пчелки». Вела ничего не сказала. Достала из сумки небольшое полотенце и, скатав его валиком, подложила под голову. — Я посплю немного. Грустно улыбнулась она Юлиану. Он сочувственно кивнул. — Ты окей вести машину? — спросила она. — Все нормально, — ответил Юлиан. — Отдыхай. Гарантирую скорую доставку домой без новых приключений. Сон. Он закрыл глаза, и на его веки тяжелыми горячими складками легли солнечные лучи. Небольшое чернильное пятно с желтыми разводами выплыло из глубинного закоулка мозга и улеглось на колючем островке сетчатки, слегка пошевеливая своими бесформенными крыльями. Форма пятна загадочно менялась, и внезапно оно обратилось в траурницу, которая быстро стала вырастать в размере Заполняя пространство вокруг, и он подумал, что сейчас поймает момент погружения в сон. Сблизив ладони, он попытался накрыть ими бабочку тьмы, но тьма накрыла его быстрей. Он погрузился в сон, в котором тут же проснулся и начал осторожно осматриваться. В его глазах медленно фокусировались контуры и силуэты богато-уберной театральной ложи. Матовые бра на стенах струили вокруг. Тусклый холодный свет. Спинки обитых бархатом стульев казалось, были покрыты ини. Внезапно он узнал себя в этой ложе. Он был крохотной молью, затаившейся в складках бархата на изгибе бордюра и своего уютного укрытия жадным интересом изучал толпу в портере: нарядных женщин в черных платьях и мужчин в смокингах. Они рассеянно крутили головами. то и дело, посматривая в сторону ложи и переговариваясь почти шепотом, и лишь изредка из этого осторожного жужжания вырывался чей-то вежливый смешок или сухой кашель. Постепенно он стал распознавать отдельные звуки, потом слова, и затем целые фразы, которые выплывали из людской массы, как на поверхность бокала, наполненного шампанским, выплывают пузырьки воздуха. Фюрер должен появиться с минуты на минуту. Именно в Парсифале он окончательно? Да-да, именно так, окончательное решение. Что мне до еврейского бога? Гений Вагнера и сегодняшняя Германия, как никогда. А кто дирижирует? Где же фюрер? Имя дирижера не помню, но, надеюсь, что не Клемперер. Ха-ха-ха, жидовским засилием музыки покончено. Люди, произносящие эти слова... Каждые полминуты бросали томительные взгляды в центральную ложу, украшенную по бокам двумя длинными красными полотнищами с черной свастикой на фоне белого круга. В какой-то момент толпа напряженно притихла, когда в ложе бинуара появился обрюсший генеральский чин Это, кажется, Геринг. И, что вы, Геринг будет с фюрером? Но где же он? И они опять приподнимались с своих мест. и смотрели в затемнённое убранство ложи. Их речи и жесты становились все громче и Какая-то женщина в длинном крепдышиновом платье с тюрбаном на голове вдруг резко поднялась с места, взвизгнула и, буквально выскочив из своего ряда, бросилась к выходу. Мужчина с моноклем, сидевший рядом с ней, пытался схватить ее за руку, она его оттолкнула. Ей прекратил. дорогу лейтенант внутренней охраны. — Мне надо в туалет, — сказала женщина. — Запрещено. Тихо, но твердо произнес лейтенант. — Фюрер должен появиться с минуты на минуту. Но мне очень надо, — она сделала резкое движение к выходу. Офицер, не говоря ни слова, взял ее под локоть и с чуть напряженной улыбкой подвел к мужчине с моноклем. Ваша дама, — сказал лейтенант. — У меня крутит живот, — пробормотал низкорослый толстяк с мучнистым лицом. — Мне надо срочно. Позвольте, оставайтесь на месте, — брезгливо бросил охранник. — Всем оставаться на местах до появления фюрера, — крикнул он. Ропот в зале все нарастал, стало нестерпимо душно. Женщины с нервно трепещущими веерами и мужчины с мятыми программками... Напоминали какое-то безысходное бессмысленное метание птичьей стаи над городом, лишённым деревьев. Фюрер, где он? Ганс, я сейчас обмочусь. По должны снять блокаду. Мы же не надо по нужде. Мы уж ждём третий час. Чёрт, их возьми. Хотелось бы знать, почему адресы вы посылаете чёрта. Это неразумение. Мы будто в душегубке Молчать? Мне нечем дышать. Я не могу больше, не могу. Моль, похожая на остро заточенный карандашный грифель, выбралась из бархатной глощины и бесшумно заметалась в глубине ложи. Внезапно, по бордюру быстро, пробежала мышка и замерла у самого края красного полотнища. Кончик ее носа повлажнял. Нарастающий запах пота дразнил ее непередаваемо. — Крыса! — завизжал высокий женский голос. Еще несколько голосов подхватили. — Где, где? — Там, в ложе фюрера! В наступившей тишине кто-то процедил. Визгливые куклы! ибо домашние водовидчики разыгрывать. Ганс, я описалась, я больше не могла, — всхлипнула женщина. Тут несколько человек зарыдали. А толстый мужчина, пробормотав какой ужас, стал нелепо в своем кресле, будто опара, ползающая по краю костюля. Его соседи, сжимая носы, вскочили из своих мест. — Всем сидеть! — заорал охранник передернув затвор карабина в этот момент в центральной ложе ярко вспыхнул внутренний свет и невысокий человек с аккуратно подстриженными усиками подошел к барьеру на нем было новые с иголочки темно-серую униформа весь портерабилитаж как по команде развернулись и замерли в руке фюрера шебелился живой комок маленькая пугливая мышка пожал ее сходство с вождем Он, поглаживая мышь, медленно глядел в притихший зал, поморщился и поднял согнутую в локти левую руку. Зикхай! как по команде гаркнул портер. Женщины в вечерних платьях, с потеками краски под глазами, всклокоченные мужчины в смокингах и даже дирижер, который по роду службы должен был повернуться спиной к человеку в центральной ложе, все они с невразимым обожанием смотрели на Гитлера. Дирижер первым очнулся от этой эйфории и резко взмахнул рукой, приглашая музыкантов к исполнению гимна. Но почему-то вместо музыки слышался только шелест вееров и программы, хотя оркестр напрягался вовсю, а губы дирижера, высчитывая такты, нашептывали «Дойчлан, Дойчлан, Юбер, Алис. Этот шелест накатывал, как прибой. то затихая, то вырастает до какого-то истеричного птичьего клёкота, безжалостно бьющего по перепонкам. Юлиан открыл глаза. Резкий порыв ветра мощным мощном арпеджио промчался по листьям магнолии, раскинувшей тяжелые ветки прямо за окном его офиса. Он посмотрел на часы, было около пяти. Его правая щека, открытая солнцу, сильно нагрелась, а на левой осталась полосатая вмятина от жесткого рубчика диванного валика. Звонил телефон. — Слушаю, — сказал он с хрипотцой в голосе. — Что с тобой? Ты не простудился? — спросил Виола. — Я спал. Захотелось вздремнуть, и я прилег на диван, куда обычно сажаю пациентов. — Ты не забыл, что мы сегодня идем в гости? Подарок я уже купила. Умница! Юлиан зевнул, подошел к своему столу, достал из диспенсера влажную салфетку, развернул ее и приложил к лицу. — Сон, — сказал он, втирая щеки. — Сон.